Глава вторая. Девиация. «Всё, иди в место встречи. Ты барьер закрепила?» «Да», — ответила Фри, задирая голову, чтобы как следует разглядеть прозрачную световую стену и красивые мерцания фонаряскому с неё. «Всё надёжно». «Супер. Тогда ничего не сломай себе по дороге». Она красноречиво закатила глаза, да вот только собеседник на другом конце связи увидеть того не мог. А жаль. Сегодня был её последний день в роли смотрительницы. Этот год знатно вымотал фри, но она успела отдать последние распоряжения и не затянула со сдачей документов в канцелярию, что было с событием нечастым. Оставалось время на приятную, ни к чему не обязывающую охоту в обществе друга, который уже завтра должен был взять на себя роль смотрителя и выстрадать весь грядущий срок. Быстро двигаясь между старыми ангарами, вдыхая тяжёлый промышленный воздух и запах сырого щебня, Фри смотрела на последние лучи заходящего солнца. Те огненными пиками возносились над крышами пухлых и ржавых строений, прорывая мрачные облака. Её сапоги давно замазались грязью. Она уверенно прыгала по лужам и скользкой земле, на которой даже захудалого одуванчика не росло. Привычное щекочущее волнение перед охотой металось в груди. «А что еще успели сказать те адъюты, кроме того, что сплиты девиантны?» — спросила Фри, заворачивая под тень шиферного настила между близстоящих зданий. «Перед тем, как их, ну, превратили в то содержимое банки с тушенкой?» — без всякого зазрения совести уточнил Павел. «Да ничего особенного. Времени же у них было с гулькин нос». «Сложно и непонятно». «Я думал, что тебе понравится задание», — с насмешкой выдал он. Ты же любишь интересные случаи. Что может быть занимательнее, чем страшный-страшный враг?» Фри натянула уголок рта в улыбке. «Справедливо». Она решила сократить путь. Перед ней образовалось журло чёрного входа в здание. Бледные кирпичи могильного цвета потрескались, кое-где даже заплесневели. Грязные окна разбиты, заляпаны пылью и граффити. Строение высилось над Фри уродливой конструкцией с лестницами и дырами покорёженными трубами и ржавой крышей. «Сейчас начну подманивать их», — сказал Павел, воодушевившись. «Будет славно, если они окажутся хорошими мальчиками и появятся сразу, а не заставят нас ждать три часа. Скоро дождь. Такое себе удовольствие биться под ним». «Точно уверен, что нам не нужно было увеличить радиус. Хватит ли места для сражения?» — сомнением спросила Фри, натягивая очки на глаза. стекло помогало видеть в холодной темноте здания «Все лучше, чем если они будут бегать по всей местности, как ужаленные Так что загоним их внутрь барьера и добьем. Места хватит. Забыла, что ли, с кем работаешь?» Он босовитый и раскатисто рассмеялся. Так солнечно, обнадеживающе. Навевала теплые воспоминания, когда Фри еще была неопытной ученицей, взволнованно хватающей каждое его слово. «Ну да, ну да. Как я посмела!» фыркнула она, скользя мимо разбитых ящиков и стальных, прикрученных к полу станков. «Давай поднажми, иначе всё только мне достанется». Этого Фрида пустить не могла. Она спешила по огромному пространству, чёрному ей пустому, полному льдистого воздуха. Когда-то здесь дребезжали машины, рабочие носили стальные конструкции и перемещали огромные тяжёлые ящики заводским краном. Теперь же всё состарилось, нахмурилось, окрылась слоями коррозии, раскрошившегося бетона и стекла. Фри видела всё в бледно-сером свете очков, как и голубые и оранжевые пятна. Последних было больше, значит, тут творились тёмные дела. Кто знает, как давно объявились эти сплиты. Аналитики в Соларуме предполагали, что за последние десяток лет здесь пропала душ 30. Все проверки не подтверждали, что причина в сплитах, а не в каком-нибудь новообразовавшемся маньяке. А это уж точно не была работа протекторов. Пока тех несчастных адъютов не нашли в таком неприглядном виде, словно их перемололи огромные шестерни, Фри вздрогнула от неприятных образов, возникших в памяти. Ей резко стало холодно. Она сощурилась, ища глазами выход. Где-то там, позади строения, за массивными красными воротами находился Павел. Что-то громко и слязгом стукнулось об пол. Фри подскочила. Эхо ударной волной пробежало по её телу. Она оглянулась в ледяную пустоту, но... Ничего не увидела. Только усохшие оранжевые пятна тьмы, будто разводы краски. Фри замерла, притихло даже сердце. Напряженно вслушиваясь и не шевелясь, она смотрела на катившуюся по полу вдали стальную банку. Руки Фри медленно потянулись к одному из клинков. Лишь коснувшись гладкого верного Эфеса, она почувствовала прилив уверенности. «Я точно не могла задеть по пути», — подумалось ей. Следом раздался пробирающий до костей рык, словно кто-то завёл бензопилу. Ей не показалось. Ни черта не показалось. Фри выхватила клинок и резко встала в оборонительную стойку, изо всех сил вглядываясь в открытое пространство. «Да где же?» Сплитов должно быть видно через орфостекло. «Где огромные оранжевые туши?» «Они здесь!» Сквозь зубы сообщила она Павлу. «Сплиты уже внутри нашего круга!» «Чего?» Где ты? Сколько их? ошеломлённо воскликнул он. Шаги. Тяжёлые, липкие в пустоте. Количество не знаю, выдохнула она, кося глаза в сторону, чувствуя, как по спине пробежала капля ледяного пота. Я в что-то грузное с размаху ударила в живот, выбив воздух из лёгких. Фри пролетела кубарем добрый десяток метров, больно стукаясь при каждом повороте. Её тряхнуло от столкновения со стеной. Клинок и клип связи потерялись по дороге. Перед глазами бились алые круги. Фри с трудом могла вдохнуть. Но было нужно действовать. Немедленно. Стиснув челюсти, она приподнялась на дрожащих руках, подгоняемая долбящейся в голове паникой. Очки треснули, правый глаз видел размыто. «Светлые звёзды, неужели они невидимы?» Мысль вызывала дрожь в теле. Фри слышала байки о таких девиантных сплитах, но надеялась, что ей в жизни не попадутся столь изворотливые твари. По прошествии нескольких лет эти существа обретали странные и пакостные способности, отражающие мрачные стороны той личности, которой когда-то являлись. Покрытые бронёй, в прошлом нелюдимые или мизантропы. Многоликие, гордые, лживые, эгоистичные. Ядовитые когда-то ранили других словами. Манящие страдали от одиночества а что же до невидимых? Чем выделялись они, будучи людьми? Чем заслужили столь опасную для протекторов девиацию? Стоило рычанию вернуться, как сердце Фри снова застучало. Она не просто взяла, схватила себя в руки и бросила вперёд световую бомбу. Протекторша бежала прочь под яростный вой существ. Несомненно, свет их ранил и дал ей спасительные секунды. «Вон он, выход! Сияет догорающим солнцем». Ноги неслись так быстро, что она наверняка бы угодила в раскрытую пасть сплита, если бы не почувствовала гнилостное дыхание. Фри отскочила наотмашь, полоснув воздух вторым клинком. Существо завопило, на пол пролилась чёрная жижа. Фри потянулась за другой бомбой и тут с ужасом поняла, что использовала единственную. Она попросту их забыла, хотя перед выходом прокручивала в голове список необходимого. Но что-то её отвлекло. Опять. «Глупая, глупая, бестолковая!» Фри лихорадочно оборачивалась, твёрдой рукой сжимая оружие. Что она вообще могла сделать в такой ситуации? Ослеплённая, без манипуляций, вечно полагающаяся лишь на холодное оружие. Она попробовала создать щит своей вживлённой меткой, но и тот не сработал. Даже её эфир не мог нормально действовать, когда надо. Они окружили её. Фри чувствовала это каждой клеткой тела, каждым волоском на затылке. Хрипели, сопели, рычали, подбирались и испускали удушающую вонь, от которой слезились глаза. Грудь Фри сжалась от отчаянной мысли. Она снова оказалась в беспомощном состоянии, слабая и бесполезная. Павла нет, вряд ли успеет. Хотя он смог бы помочь даже при таком раскладе. Фри терпеть не могла полагаться на кого-то другого. Но собственное бессилие ненавидела еще больше. За мгновение до удара произошло странное. Фри ощутила тепло внутри груди, рук, головы. Она сморгнула, уставившись распахнутыми от ужаса глазами в пустоту. И вдруг увидела образ, через силу пробивающийся в реальность. Хрупкий, точно из стекла, но монструозный, большой. Он прыгнул. Сердце ударило прямо в горле. Фри отдернула голову в сторону, сжалась и выставила вперед левую руку, вызывая манипуляционный круг. Она не думала о метках, которые хотела собрать в манипуляцию. Фри вообще ни о чём не думала. Особенно о том, что ей всегда удавалось управлять эфиром лишь с четвёртой или пятой попытки. Создавать манипуляцию без формулы в голове — просто безумие. Но сверкнул фиолетовый свет. И диск сам собой собрался в образы. Сплит обратился горящим вихрем ещё в полёте, обдав Фри валом искр. Точно звёзды в глухой ночи. Хлопок. И ничего. Протекторша ошарашенно захлопала глазами. Но передышка была недолгой. Остальные сплиты возмущенно защелкали челюстями, где-то за спиной. Она лишь крепче сжала клинок. А затем все вокруг дрогнуло. Хорошо знакомая тяжесть проняла все тело Фри. В конечностях возникло покалывание и легкий толчок, лишь случайно задевший протекторшу. Она потеряла равновесие и бухнулась на пол, в то время как пыль начала собираться в воздухе. Заскрепело опол железа, зазвенели переворачивающиеся ящики с деталями. Последних двух сплитов примагнитило к стене с такой силой, что их склизкие тела сплющивались. Фри едва видела противников из-за их прозрачности, но знала по опыту, что с ними сейчас происходит. Перед её глазами пронеслась голубая молния и широкой дугой со свистом рассекла воздух. Раз-два. Точные сильные удары по центрам эфира существ Всё закончилось, когда пепел с шипением посыпался на серый пол. Фри дрожала с тупой бессознательностью, уставившись на остатки сплитов. Она бы так и просидела, но вдруг одной рукой легко поставил её на ноги. Только тогда она вздрогнула, будто очнулась, и посмотрела на Павла, протектора Тельца. Он был здоровый, как ангар, хоть и ниже с широкими мощными плечами и нескладными большими руками который вместо перчаток перевязывал бинтами с оттисками целебных манипуляций. Лечился от очередных ранений. Добродушное лицо совмещало в себе мягкости и угловатые черты. Павел был небритый, с выпирающими скулами и широким открытым лбом. Отросшие русы практически мышинного цвета волосы он привычно завязывал в небольшой хвост на затылке. Ещё одна примечательная деталь. У него был лишь один правый глаз, светлокарий, даже медовый. Под ним же две небольшие родинки. Слева зияла впалая лунка, затянутая потемневшей кожей. Телец покалечил половину лица при несчастном случае со светозарным огнём. Щёку и ухо залечили, но восстановить глаз были не в силах, даже эквилибрумы. Теперь же шрам молочно-кофейным пятном растёкся от лба до подбородка, острыми линиями задевая уголок рта. Повязку для скрытия увечья Павел не носил, жаловался, что чешется. Он казался крепким и сильным. А ещё и вживлённая метка внушительная меняла силу и направление гравитации для любого предмета. Павла вполне можно было выставлять как эталонного представителя их профессии. Да вот только мнение о протекторах сложилось бы далеко не радужное. Чёрт бы их побрал. Едва-едва успел, да? Быстро выдал протектор, тревожно глядя на Фри единственным глазом. Она рефлекторно кивнула, как в трансе. Руки всё ещё подрагивали. Удостоверившись, что его бывшая ученица в порядке и даже имеет при себе все конечности, Павел выдохнул и растёкся в привычной обнадёживающей усмешке. «Ну ты дала, салага! Как же тебе угораздило столкнуться с целой пачкой? Мы их не заметили». Фри не узнала свой осипший голос, точно исходивший из ржавой трубы, потому что их эфир был неразличим. Павел вдумчиво приложил руку к подбородку. Насколько я помню, подобные редкие твари так могут недолгое время. Потянуло бы еще, и они бы все как на подбор предстали. Он держал свое оружие. Алибарду из мерцающего серебра, больше напоминающую огромный скальпель с кучкой декоративных дырок в лезвии. Самым красивым в ней был острый и твердый голубой свет, продолжение острия, увеличивающее его в полтора раза. Павел склонил голову к плечу и с сомнением нахмурился, рассматривая Фри. Девушка находилась в нетипичном для неё потрясении. «Ты, похоже, смогла разобраться с одним. Я видел тот свет. Наконец, улучшаешь свои навыки в манипуляции? Успела сбить и заколоть?» Она снова кивнула. И тут протектор, развеев оружие и погрузив их в полную тьму, подхватил Фри, словно плюшевую куклу, и несколько раз с радостным смехом покружил. «Фантастика, Фри!» — воскликнул он, выводя её на улицу к мигающему свету тусклых фонарей. «Я так рад за тебя! Ты же так долго об этом мечтала! Помню, мы трудились как проклятые и ничего, а теперь теперь ты можешь отвлекать твари всякий раз, когда этого захочешь, а не по случайности, как раньше!» «Да не бойся, я и тогда из- за подпаленную руку не злился!» Только она не отвлекала. Фри понимала, что уничтожила Сплита одной лишь случайной манипуляцией. Но Сплиты редко от такого умирали. Эти мысли вызывали дрожь во всем ее теле. Фри еще больше сникла. По лужам закапали первые капли мороси. Улыбка медленно гасла на губах восторженного тельца, пока не превратилась в едва теплющийся огонёк поддержки. «Фри», — осторожно произнёс он, — «если ты...» «Пойдём отсюда?» — внезапной мольбой вырвалось у неё. Павел замялся и почесал затылок. «Я не уверен, что все сплиты уничтожены. Нужно проверить наверняка». Павел заметил, что Фри очень уж остро переживала случившееся а ведь ей доводилось выдерживать более страшные вещи. И хоть бы хны. Хотя, поспешил ободрить он, я возьму это на себя. Мне всегда приятно работать с тобой, но сейчас тебе явно нужно передохнуть. И срочно. Это не предложение, я настаиваю. Как почти что смотритель. Фри впервые оторвала глаза от лужи и даже заставила себя распрямить плечи. Подрагивающими пальцами она опустила треснувшие очки на шею. Посмотрела на Павла, и ощутила желание выразить всю ту безмерную благодарность этому здоровяку, которой она была преисполнена с самого первого дня их знакомства. Если бы кто-то другой стал ее наставником, то каким же страшным оказалось бы ее будущее в мире света и тьмы. Павел заслуживал услышать хотя бы спасибо, но вместо этого Фри лишь покорно кивнула. Дождь усиливался, капли стекали по ее лицу, сверкали в свете фонарей и окон. Фри пошла прочь от участка, ограждённого забором. Оказавшись на безлюдной дороге меж старых жилых домов из тёмного кирпича, она наконец поняла, что осталась одна, и ускорила шаг. Протекторша обхватила себя за плечи, лихорадочно втягивая воздух. Ей было страшно, чертовски страшно, будто сплиты до сих пор кружили вокруг неё сжимающимся кольцом. Но всё это глупости. Её тревожило другое. Последний год не твари превращали жизнь Фри в неясный кавардак, а нечто намного глубже и страшнее. Самое жуткое всегда то, чего не понимаешь, особенно если находится оно в тебе самой. Фри остановилась посреди лужи, под шум усиливающегося дождя. Ее приковало к месту. Руки дрожали. Протекторша выставила их перед собой в отчаянии, глядя на фиолетовые искры, брызгами срывающиеся с пальцев. Фри ломала от страха перед светом, которого в её жизни никогда не было. Но теперь с каждым месяцем становилось всё больше. Как же чертовски больно было видеть радость на лице Павла, когда он узнал о её успехах с манипуляциями. Фри коробила от понимания, что правда заставит его и остальных разочароваться в ней больше, чем обычно. Бестолковая, сломанная девочка. Ветер был сильнее. Искры разгорались. Энергия вновь проснулась. Яростно стонал гнущийся металл столбов. Трещали стекла в окнах домов. Сыпался шифер с крыш. Сирены автомобилей выли, а сами машины ходили ходуном. Некоторые из них начали ржаветь. Местами асфальт просыхал, затем вновь заливался дождем. Зашумели желтеющие на глазах деревья, будто ход времени для них побежал иначе. Реки воды на земле превращались в волны. Фриз за отравленным ужасом глядела на сошедший с ума мир. Все вокруг металось из стороны в сторону, как и ее сознание. Она побежала прочь, крепко сжав кулаки. Гул еще долго раздавался позади, и она не понимала, было ли то в действительности или только в голове. Валившись в свою комнату и немедленно швырнув сырой мундир прямо на пол, Фри еще некоторое время прижималась спиной к двери и тяжело дышала, пытаясь собраться с мыслями. Только подняв глаза, она увидела у кровати ассиста. Бездумное существо было создано из света и дыма и потому могло изменять плотность своего бледно-желтого тела. Ног не было, лишь обрывки мерцания. Количество рук изменялось по необходимости. А вот вместо лица сотни дрожащих граней точно смотришь на расплывающиеся стороны бриллианта. Ассистов использовали для мелких чёрных работ. Готовки, подачи еды, уборки. Существа молча поддерживали в порядке саларум, а когда не были нужны, обитали в коридорах в форме шаров света, вокруг которых витали зеркальные осколки с их лиц. Ассист как раз заканчивал заправлять постель фриги и даже не обернулся к ней. Девушка хмуро отворила дверь. «Уходи». Дух распрямился. Испарил руки и рваным облаком покинул помещение. Фри выдохнула. Раньше она любила ставить на окно комнаты эфирную завесу заката, видимого из деревенского дома. Глядя на поле диких цветов, нежащихся в тёплом угасающем свете, она понемногу забывала, что по ту сторону лишь ночь и синий лес Саларума. Но теперь Фри редко возвращала тот вид. Ей и так хватало иллюзий в последнее время. А реальность отрезвляла. Хотя бы немного. Она сидела, прислонившись спиной к кровати, посреди гор мягких подушек. Со стен смотрели маски, собранные с разных уголков света. Глиняные, фарфоровые, деревянные, улыбающиеся, корчащиеся, злящиеся. В углу кресла и мешки с пряжей. Много бессистемно связанных кусков, которые в целом даже не планировались, как что-то завершённое и конкретное. Суккуленты были бережно расставлены на книжных полках, где подпитывались светом от специальных ламп. Гирлянда мигала над плазмой, которую Фри притащила сюда когда-то, чтобы играть в игры или смотреть фильмы. Редкие протекторы так себя развлекали, но ей нравилось идти в ногу со временем приземлённых. Фри переоделась в домашнюю толстовку и штаны. Чуть пообсохла и уселась в обнимку с полосатой подушкой, отрешённо уставившись в окно. Она не замечала ни леса, ни звёзд. Только чёрно-белый образ, раз за разом возвращающийся к ней. Уже больше года Фри задавалась вопросом, почему ее эфир был все так же неуправляем. Но теперь он смог проявить себя даже вопреки желанию. И стал настолько сильным, что ломал все вокруг и даже убивал сплитов. Фри крепко зажмурилась, уперлась лбом в подушку. В темноте она пыталась выловить ускользающие дымом воспоминания, все больше сокрушаясь о случившемся. Когда-то она уже так убила сплита. Но когда? Откуда этот образ, если вся её жизнь до протекторства была стёрта из памяти? Друзья рассказывали, что однажды, много лет назад, Сплиты нашли Фри раньше протекторов. И тогда она в попытке спастись выпустила из себя весь свет. Убила тварей, но вместе с резервами эфира уничтожила и воспоминания. Фри всегда в это верила, никогда не сомневалась. Но после тюрьмы антарыса всё изменилось. Протекторша потянулась к ящику комода, выудив оттуда перевязанный бечёвкой блокнот. Она смотрела на него с давящей пустотой на душе, опустив плечи и потеряв всякое понимание, кто же она такая на самом деле. После возвращения Антареса на небеса Фри с удивлением обнаружила, что кое-что вспомнила. Это казалось невероятным. Почему спустя столько лет? Может, не так простая ее история? Вдруг в прошлом спряталось что-то большее, чем этот вновь и вновь возвращающийся образ. Фри открыла блокнот с записями. Но рука предательски дрогнула, отчего все вложенные листы посыпались на ковер. С них смотрели десятки черно-белых глаз. Сердце Фри трепетно сжималось всякий раз, когда она вспоминала эти странные, похожие и зеркально отраженные лица. Хранители. Так они себя называли, да? Она всегда помнила о них, но держала в самом дальнем уголке души, считая лишь страшным наваждением и кошмарным сном. Но вот ужасы ворвались в реальность. Фри окончательно вспомнила улыбки и пронзающий смех после событий с Антаресом и больше никогда не забывала. Хранители остались тем мостом, что связывал ее с прошлой жизнью. Они и были объяснением всего происходящего. Хранители что-то с ней сделали. Фри была уверена в этом на все сто процентов, хоть и не знала, кем эти странные, вгоняющие в трепет сущности являлись. Подавшись вперед, она начала перебирать рисунки с лицами и образами. Она рисовала их всем подряд — углем восковыми мелками, акрилом, который надолго застывал на пальцах. Фри пыталась запечатлеть воспоминания, страшась, что они могли вновь исчезнуть и забрать вместе с собой шанс получить ответы. Хранители связаны с исчезновением её памяти и со странными силами, которые теперь так яростно её изводили. Откладывать их поиск больше нельзя. Могло стать слишком поздно. Сегодня она разнесла половину улицы, а завтра... Фри должна была найти этих чёртовых черно белых существ, где бы они ни были, кем бы ни являлись, и потребовать от них ответы на всё. Видит Вселенная, это произойдёт. Иного выхода Фри для себя не могла представить. Только бы другие не узнали. Фри заползла под кровать, прямо на кучу спрятанных от чужих глаз одеял. Там было безопасно. Она долго вслушивалась в тишину за дверью. Её не покидал страх, что другие могли её услышать. Те, ради кого Фри каждый день старалась, кого поддерживала. Друзья, и так наверняка считающие её бестолковой. Девушка день за днём изо всех сил пыталась доказать им, что достойна быть протектором, что она на равных с ними. Но теперь её силы несли разрушения, а Фри по-прежнему не могла ими управлять. Ещё более бесполезная. Ещё более сломанная, вредящая и мешающая всем девочка. Выждав достаточно долго, чтобы поверить в отсутствие кого-либо за дверью, Фри на всякий случай закрыла рот рукой. Она позволила всему внутри себя оборваться и, наконец, зарыдала. Яростно и некрасиво, в полном одиночестве. Так, чтобы никто не видел и никогда не предположил, что Фри на такое способна.